Глава 43. Решение и ведение. Судя по всему, Айседай знала, что имел в виду лоэл но ничего не сказала. лоэл вперился взглядом в пол, потирая у себя под носом толстым пальцем, как будто смущенный своей вспышкой. Заговорить никто не решался. «Почему?» – наконец спросил Рант. «Почему мы умрем? Что это такое? Пути?» лоэл глянул на Марэйн. она отвернулась чтобы поставить стул перед камином маленькая кошечка потянулась когогодки царапнули по каменной плите у камина и она томно подошла к марной ткнулась головой в ее ноги та почесала кошечку за ушами одним пальцем кожачье урчание прозвучало необычным контрапунктом бесстрастному голосу оседай это ваше задание лоэл пути Единственная дорога к нашей безопасности. Единственный способ опередить темного хотя бы на время. Но рассказ о путях за вами. Агир не слишком успокоил ее речь. Он неловко поерзал на стуле и потом лишь заговорил. Во времена безумия, когда мир по-прежнему ломала, земля смещалась и поднималась, а рот человеческий развеяло словно пыль по ветру, нас, Агир, Тоже расшвыряло, выбросило из стейдингов в изгнание и долгое блуждание, когда в наших сердцах была запечатлена тоска. Он опять бросил на Марин взгляд искоса. Длинные брови его опустились вниз, как два пера. Я постараюсь быть краток, но об этом нельзя рассказывать совсем уж кратко. Мне придется рассказывать о других, о тех немногих агир, которые остались в стедингах когда мир вокруг них разваливался на кусочки я бы оседай. теперь лууэл избегал смотреть на марын мужчина хайедай которые даже умирая разрушали в своем безумии мир это были те самые оседай те кто все еще умудрялись избегать безумия которым стыдинги впервые предложили убежище Многие приняли это предложение, поскольку в стейдинге они были защищены от порчи темного, которая убивала их род Но они оказались отрезаны от истинного источника, то есть они больше не могли ни владеть единой силой, ни касаться источника, они больше, больше даже не ощущали существования источника. В итоге, не в силах принять подобного разъединения, они один за другим покинули стейдинги, надеясь, что к этому времени порча уже исчезла. Она не исчезла никогда. Кое-кто в Тарвалоне, тихо произнесла Марин, утверждает, что агирское убежище, другие считают, что если бы всем мужчинам позволено было обезуметь сразу же, то от мира ничего бы не осталось. Я из голубой Айя. «Лойл, в отличие от Красной Айя, мы придерживаемся второго взгляда. Убежище помогло спасти то, что могло было сохранить. Продолжайте, пожалуйста». Лойл благодарно кивнул. «За то, что с него сняли бремя беспокойства», — понял Рант. «Как я уже говорил», — произнес Агир, «Айседай, мужчины Айседай ушли, но перед уходом они преподнесли агирдар Благодарность за предоставленное убежище, пути. Войдите в путевые врата, идите день, и вы можете выйти через другие путевые врата в сотни миль от тех, откуда вы отправились. Или в пяти сотнях. Время и расстояние необычны в путях. Разные тропы, разные мосты ведут в разные места, и как долго продлится дорога, зависит от избранной вами тропы. Это был чудесный дар, более чем своевременный, поскольку пути не являются частью того мира, что мы видим вокруг нас, а, возможно, и никакого отношения не имеют к миру в них самих. Агир, одаренные таким образом, не только путешествовали через мир, где даже после разлома люди, как звери, дрались за существование для того, чтобы добраться до другого стыдинга, Более того, на самих путях разлом никак не сказался. Между двумя стыдингами земля могла разверзнуться глубокими ущельями или вздыбиться горными хребтами, но в путях между ними не сменялось ничего. Покидая стейдинг, последние айседаев вручили старейшинам ключ – талисман, который можно было использовать для выращивания новых врат. В каком-то отношении они живые. И пути, и путевые врата. Такого я не понимаю. Как мне говорили, ни один Агир этого не понимал, и даже Айседай позабыли. Через многие годы нашему изгнанию пришел конец. Когда те Агир, которые получили от Айседар Дар, обнаруживали стыдинг, куда после долгого блуждания вернулись Агир, они выращивали там врата. Научившись за время изгнания работе с камнем, Мы построили города для людей и посадили рощи для утешения возводивших эти города Агир, чтобы тоска не одолевала их. К этим рощицам и были выращены пути. В Мафал до Даранелл была роща и были путевые врода, но этот город разрушен до основания в ходе тролоковых войн. Камня на камне от него не осталось, а роща вырублена и сгорела в тролочьих кострах. Голос Лойла не оставлял сомнений в том, что именно являлось величайшим злодеянием. «Путевые врата разрушить почти невозможно», — сказала марин «Да и рот людской истребить не легче. До сих пор в Фалдара живут люди, хотя и нет великого города, возведенного Агир, а путевые врата стоят по-прежнему». «А как они их сделали?» — спросила эгвин Она переводила недоуменный взгляд с Морейн на Лойла и обратно. оседай мужчины если они не могли применять единую силу в стыдинге как им удалось создать пути или они все таки использовали силу ведь их часть истинного источника была испорчена и сейчас испорчена я еще многого не знаю на что способна оседай может это глупый вопрос лоэлл пустился в объяснение. В каждом стыдинге на его границе снаружи есть путевые врата. Ваш вопрос вовсе не глупый. Вы обнаружили семя того, из-за чего мы не осмеливаемся путешествовать по путям. За мою жизнь ни один агир не воспользовался путями, да и раньше тоже. По указу старейшин, всех старейшин, всех стыдингов, никому такое не разрешено. Ни человеку, ни агиру. Пути созданы мужчинами, обладающими силой, которая была запачкана темным. Около тысячи лет назад, во время того, что вы, люди, зовете «Войною ста лет», пути начали изменяться. Поначалу, столь медленно, что никто и не замечал на них, становилось влажно и тускло. Затем на мосты пала тьма. Кое-кого из тех, кто вошел туда, больше никогда не видели. Работники рассказывали, что из темноты за ними следили. Число исчезнувших росло, а некоторые вернувшиеся сошли с ума в бреду, повторяя о моченшин, о черном ветре. Целительницам Айседая удалось выходить нескольких, но даже с помощью Айседай они никогда не стали прежними. И они никогда не вспоминают о том, что произошло. Тьма будто осела на их кости и въелась в них. Они никогда не смеются и боятся шума ветра. Какое-то время в библиотеке царило безмолвие, нарушаемое лишь мурлыканием кошки подле стула морейн до да сухим потрескиванием огня в камине, выщелкивающим искр из поленьев. Затем гневно взорвалась найнив. И вы ждете от нас, чтобы мы отправились за вами туда? Да вы, должно быть, с ума сошли? А что вы можете предложить взамен? Тихо спросила Марин, «белоплащников в Кемблине или тролоков за его стенами? Помните, мое присутствие само по себе дает некоторую защиту от темного». С раздраженным вздохом Найниф уселась обратно. «Вы до сих пор не разъяснили мне, — сказал Лоев, — почему я должен нарушить указ старейшин, и желания входить в пути у меня нет. Пусть зачастую и грязные, — Но дороги, которые проложили люди, хорошо служили мне с тех пор, как я покинул Стэдинг-Шантай. Рот людской Ягир, все живое, мы все в войне с темным, сказала Марин. Большая часть мира об этом даже и не подозревает, а большинство из тех немногих, кто сражается в войне, участвует в мелких стычках и полагает, что именно они-то битвы. Мир пока отказывается верить в эту войну, а темный тем временем может оказаться в шаге от победы. В оке мира достанет мощи, чтобы уничтожить узилище темного. Если темный найдет способ подчинить ока мира своему замыслу... Ранду захотелось, чтобы в комнате горели лампы. На кемлен наползал вечер, и света от пламени в камине было маловато. Юноше нестерпимо хотелось разогнать сгустившиеся в комнате тени. «Ну и что мы можем?» – выкрикнул Мэтт. «Почему мы так важны? Зачем нам нужно идти в запустение?» «Запустение?» Голоса Марин не повышала, но он заполнил библиотеку, став повелительным. Стул возле камина неожиданно стал похож на трон. Вдруг даже сама Маргейс могла бы отступить на задний план в присутствии Марин. «Одно мы можем сделать. Можем прилагать все силы». То, что представляется случайностью, зачастую и есть сам узор. Три нити сошлись вместе каждое предыдущее око. Это нельзя назвать случайностью, это и есть узор. Вы трое не выбирали, вас выбрал узор. И вы тут, где стала известна опасность. Шагните в сторону и, возможно, обречете мир на гибель. Убегайте, прячьтесь, это не спасет вас от плетущегося узора». Или же можете постараться что-то сделать. Вы можете идти к окку мира, три таверин, три центра паутины, и оказаться там, где находится опасность. Дайте узору сплестись вокруг вас троих, и вы можете спасти мир от тени. Выбор за вами. Заставить вас идти я не могу». «Я пойду», — произнес Ран, стараясь говорить твердым голосом. Как бы настойчиво он не искал пустоту, в голове у него продолжали мелькать образы. Тем и дом на ферме, и стадо овец на пастбище. Это была простая и хорошая жизнь. По правде говоря, ему никогда не хотелось ничего другого. Поддержкой, правда слабой поддержкой, было услышать, как Перин и Мэтт прибавили свои голоса согласие к его речам. Они тоже едва шевелили сухими губами. «Думается, ни для меня, ни для Эгвейн иного выбора тоже нет», промолвила Найниф. Марин кивнула. «Вы в каком-то роде тоже часть узора. Обе. Вероятно, не Таверин, я думаю, но весьма существенная часть. Я знал об этом еще с Байерлона, и нет сомнений, теперь исчезающим об этом тоже известно. И замону Однако у вас такой же большой выбор, как и у юношей. Можете остаться здесь...» или отправиться в Тарвалон, как только остальные уедут. «Остаться?» — воскликнула игвин «Позволить другим уйти навстречу опасности, а санимим прятаться под одеялами?» «Я и не подумаю», — девушка поймала взгляд оседай и чуть подалась назад. Но не вся ее дерзость угасла. «Я так не поступлю», — тихо и упрямо произнесла она.